А скажите-ка, ребята, какой праздник у вас самый любимый? Наверняка Новый год. Еще бы! Улицы городов украшены разноцветными гирляндами. В домах стоят пушистые елки, а под ними лежит множество чудесных подарков. Мальчики и девочки собираются вместе и водят вокруг елочки веселый дружный хоровод. Вот и наш мальчик любил Новый год Больше всех остальных праздников. Но из далекого северного поселка в город можно добраться только на вертолете одна. Стойте! Подождите, подождите! Прыгнул он в кабину и полетел к своим городским друзьям, чтобы, когда часы пробьют 12, закружиться с ними в веселом хороводе вокруг пушистой зеленой елочки. А внизу... По огромному ледяному полю брели большая белая медведица и Умка. Вы не встречали моего товарища, который ходит на двух ногах и может снять с себя шкуру? У него на щеках не растет шерсть И нос не черный, а розовый Он мальчик Я ищу его, ищу А мне попадаются одни тюлени И ни одного мальчика Умка, не отставай Так и шли они вдоль сугробов. Поднял умка голову и, видит, высоко в небе развернулась пестрая лента. А что там за красный, синий и зеленый мох? Это не мох. Это северное сияние. А с чем его едят? Его не едят. Им любуется. Не хочу любоваться. Хочу есть! Поймай мне рыбу! Где же я тебе поймаю, если кругом льды? Подожди, вот дойдем до края ледяного поля. Пойдем, пойдем, пойдем! Умка, подожди! Умка, не спеши! Сбежал медвежонок на ледяной пригорок, глянул вниз, а там огни, огни! Мама горит что-то. Где горит? Вон там. Ёлка! А с чем её едят? Её не едят, ей любуются Ёлка это такая большая зелёная сосулька Которую люди украшают игрушками, блестящими шариками, разноцветными огоньками Хочу зелёную сосульку! Стой! Там же люди! Там люди! Ура! Ходит умка вокруг елки. Ох и красотища! Переливаются всеми цветами радуги разноцветные шарики. Отражается в них умка, словно в зеркальце. Снег скрипит под жесткими ступнями и хватает в юга за бачок. Елочка сигналит мне огнями новогодний маячок. Что за чудо-чудо, елка-мычок. Кто зажег мне елочку такую, не иначе, как хороший друг? Не боюсь я стужу ледяную, огоньки горят вокруг. Что за чудо-чудо, огоньки вокруг? Слышите бой часов? Это они напоминают о том, что на землю спешит Новый год. Открался медвежонок к одному из домиков, заглянул в окошко. Вовсю идет веселье. Только народу, а моего товарища нет. Пойду поищу в другом доме. Пошел Умка к другому дому. А на дверях дома табличка. Радио. Заглянул медвежонок внутрь. Видит кругом какие-то странные ящики и коробки с рычажками и кнопочками. Нажал он на одну из них. А из динамика возьми, да и раздайся чей-то грозный голос. Что за безобразие? Пойдите поспите, объявляю выговор, объявляю выговор, объявляю. Испугался медвежонок, выскочил во двор и побежал к следующему дому. Ткнулся носом в дверь с табличкой «Повар». Отворилась дверь, видит умка. Посреди комнаты на столе стоит огромный праздничный пирог. А от него такой запах во все стороны Прыгнул Кунка на стол И давай слизывать крем. А тут как на беду И сам повар пожаловал Да еще с грудой тарелок в руках Переступил он порог, да как увидал умку на столе, так все тарелки у него из рук и посыпались. Ух! И разозлился же повар. Схватил черпак и в погоню за умкой. А тот не утек. И стали они носиться по поселку. То лыжички нибудь у крыльца завалят. То с ног кого-нибудь собьют. Тюлень из полыньи высунулся, А умка прыг ему на голову. Подбежал повар, хотел умку черпаком огреть. Да вовремя медвежонок увернулся. Так и шваркнул черпак со всего размаху по тюлень ему носу. Не повезло повару! Выбежал Умка на взлетную площадку И прыгнул в вертолет А по поселку в это время Шла большая Ум, белая медведица Умка, где ты? Умка! Где же Умка? Куда делся этот несносный ребенок? Услышала медведица рокот пропеллера Подняла голову и видит Поднимается вверх вертолет А за стеклом его иллюминатора Белеет лукавая Умкина мордочка Умка, куда же ты летишь? Я вернусь, мама Найду товарища и вернусь. И он обязательно найдет его, ребята. И не только потому, что рано или поздно хорошие товарищи всегда находят друг друга, но еще и потому, что в новогоднюю ночь непременно сбываются наши самые заветные желания.